Глава 23. Обрывок странной истории Только к середине следующего дня Флекнер завершил сборку своих дополнительных генераторных блоков и был готов опробовать их с надеждой, что теперь он сможет в какой-то мере преодолеть влияние главного тока и немного лучше контролировать изображение на экране этой таинственной долины. Тем временем мы продолжали время от времени ловить ее смутные проблески, но уже не такие устойчивые и четкие, как та сцена на берегу. Мы также больше не слышали странную песню, хотя время от времени улавливали обрывки разговоров. Присли расхаживал в нетерпеливом беспокойстве, каждые несколько минут призывая Флэкнера поторопиться с работой. Что касается меня, то новизна происходящего исчезла, и я обнаружил, что мои мысли блуждают в другом месте. Я размышлял о комфорте маленькой мисс Стимсон, спрятанной где-то в одиночной камере в этом большом здании. Я решил замолвить за нее словечко, когда, наконец, Флекнер закончил свою реконструкцию и присел на минутку отдохнуть, прежде чем опробовать ее. «Вам не кажется, профессор, — рискнул я спросить, — что вы немного несправедливы к мисс Стимсон? Она пропускает самое интересное зрелище». Она участвовала во всей предварительной части наших экспериментов и, естественно, испытывает большое любопытство относительно того, что происходит сейчас. Какой вред она может причинить здесь, пока у нее нет связи с внешним миром? «В том, что ты говоришь, что-то есть», — согласился старик. «Кроме того, у нее острый ум, как мы обнаружили, и она могла бы помочь нам с версиями. Но в том, чтобы она была здесь, нет необходимости». В кладовой есть небольшой портативный телефоноскоп, один из моих ранних экспериментов. Я попрошу Джону установить его в ее комнате. Тогда она сможет видеть то же, что будет и на нашем экране. Я также дам ей кинопленки, о том, что она пропустила, чтобы она могла увидеть историю сначала. Он позвонил Джону, отдал приказ и вскоре заверил меня, что молодая леди теперь пользуется теми же привилегиями информации, что и мы». Испытание дополнительных лучевых блоков прошло со значительным успехом. Когда Флэкнер включил их, изображение на экране, которое мгновение назад было неразличимым пятном, внезапно приобрело четкость. Мы еще раз осмотрели широкий проход большого хранилища сокровищ. С одной стороны, как и прежде, мы увидели ящики, полные драгоценных камней, а с другой — длинные грузы золотых кирпичей. Но теперь, вместо того, чтобы быть безмолвным и безжизненным, это место было одним из самых оживленных мест человеческой деятельности. Группа низкорослых, коренастых мужчин, одетых только в набедренные повязки из золотой сетки, усердно перемещали сокровища. Эти мужчины резко контрастировали с красивыми образцами мужественности, которые мы уже видели, не только форма их тела и низким интеллектом на их лицах, Их кожа была ужасного зеленоватого оттенка. На складе работало несколько бригад этих омерзительных существ. Во главе каждой группы стоял представитель явно высшей расы, которую мы уже видели, с кожей цвета слоновой кости, бдительной и умной. Профессор Флекнер обнаружил, что увеличение мощности его лучей позволило ему манипулировать ими с достаточной степенью контроля в определенных пределах. Теперь он мог перемещать фокус практически по своему желанию, перемещая различные участки Золотой долины на своем экране. Но он по-прежнему не мог выполнять ни одну из своих прежних работ крупным планом, контролировать крупные планы и заглядывать под поверхность. Проектор категорически отказывался отвечать на подобные манипуляции. Он пытался поместить одно из наших изобретений в уединенное место в долине, чтобы посмотреть, можно ли это сделать, но не получил никаких результатов. Но с той силой, которая у нас была, мы смогли многому научиться. Наш интерес был сосредоточен на месте действия на большом складе вокруг него. Профессор Флекнер был уверен, что часть сокровищ теперь вот-вот будет перенесена во внешний мир, и что он сможет проследить за ней с помощью своих усиленных лучей и, наконец, узнать местоположение долины. Некоторые зеленокожие люди были впряжены, как тягловые животные, в низкие грубые повозки, сделанные, как и все остальное, что мы видели до сих пор из чистого золота. Рабочие укладывали в одни из них золотые кирпичи, а в другие драгоценные камни. При всем моем врожденном безразличии к богатству, у меня возникло странное ощущение, когда я увидел эти повозки, доверху нагруженные несметными богатствами, как будто это было лишь много гравия или глиняных кирпичей. Содержимое любой из телег сделало бы меня богатым человеком на всю жизнь». Лэкнер нетерпеливо проследил своим лучом за первый из телег, выехавших со склада. Она катилась по извилистой, вымощенной золотом дороге вдоль берега реки, мимо множества золотых домов к месту, где был вырыт квадратный котлован. Здесь, рядом с грудами аналогичного материала, скопились телеги. Каменщики закладывали фундамент подвала дома из этих кирпичей, смешивали драгоценные камни с цементом, и готовили бетон для изготовления дна подвала. И снова надежды Флекнера рухнули. Постепенно до него и остальных из нас дошло, что это была земля, где золото и драгоценности заняли место грунтов и камня и не имели никакой ценности, кроме как в качестве обычных стройматериалов. Поэтому, разочарованно фыркнув, профессор снова направил свои лучи на склад. «В настоящее время», — сказал он, — Я думаю, нам лучше изучить этих людей и получить некий ключ к пониманию значения их языка. Когда мы сможем понимать их речь, мы сможем узнать кое-что о том, что все это значит. Я все еще думаю, Блэр, что я нашел настоящего хозяина криминального треста, человека с фантастическим восточным складом ума, который осуществил здесь, на Земле, свою мечту о рае и золотого великолепия. Нам удалось довольно четко уловить обрывки разговоров, происходивших на переднем плане нашей картины склада, поэтому мы приступили к постоянному изучению лингвистики, ведя, как обычно, кино и фонографические записи всего, что происходило, и возвращаясь к нашей старой системе дежурства по очереди. Мисс Тимсон теперь принимала активное участие в нашем исследовании. Время от времени передавая предложение со своего экрана в другой квартире на наш, в лаборатории. Мы узнали еще один любопытный факт об этой золотой долине Тантала. Казалось, там не было ни дня, ни ночи, только ровное непрерывное сияние мягкого света. Люди на складе работали в течение периода, примерно соответствующего нашему дню, а затем отдыхали в течение такого же периода. Это, как правило, подтверждает вашу догадку о том, что эта долина может находиться где-то в пределах южного полярного круга, сказал мне Флекнер. Сейчас там уже шесть месяцев светло. Похоже, это наш первый реальный ключ к разгадке местонахождения. Последующие недели были достаточно однообразными, если не считать случайного открытия значения того или иного слова. Каждое новое слово, уловленное путем ассоциации его с каким-либо объектом или с действиями говорящего, становилось событием, которого с нетерпением ждали. Для нас это стало игрой, в которой каждый вместе с остальными пытался выяснить, кто сможет найти наибольшее количество новых слов. Великим был наш триумф однажды, когда, благодаря вкладу в перевод, мы смогли уловить общий ход разговора между двумя мастерами, которые сидели на куче кирпичей на переднем плане и серьезно беседовали более часа после того, как рабочие прекратили работу. Мы уже много раз видели этих двоих беседующими. В тот день мы воспользовались периодом сна рабочих, чтобы просмотреть все наши фонографические записи речи и сделать переводы. Собрав все наши обрывки воедино, мы составили связанную историю, представляющую всепоглощающий интерес. Казалось, что один из двух бригадиров был новым человеком в долине. Недавно он случайно забрел сюда через великое ущелье из Запределья. Его товарищ по диалогу рассказывал ему историю долины и наставлял его в ее обычаях. История, которую мы почерпнули, рассказывает об дииту о таинственном сокровище, которым обладали жители этой долины. В этой странной стране, где золото и драгоценные камни были обычным явлением, как грязь под ногами у нас, обычных землян, был предмет настолько ценный, что люди жили ради него, работали ради него, совершали преступления и умирали за него. Что могло быть таким сокровищем? было за пределами нашего воображения. Много веков зеленые люди счастливо жили в этой долине в дикой простоте, не нося одежды и живя в пещерах или грубых золотых хижинах. Никогда не слышавшие о сокровище, они были счастливы и никогда не ссорились между собой, ибо каждый имел все, что желал, и ничего не требовал от своего ближнего. Затем, вниз, через великое ущелье из потустороннего мира... Пришли и поселились среди них люди с кожей цвета слоновой кости, прямые, высокие и красивые на вид. И они были одеты в одежде из тканного золота, и у них были орудия труда, и блюда из золота, и инструменты, с помощью которых их изготавливали. У них также была, как у каждого человека, у кого больше, у кого меньше, часть сокровища, на которое, будучи новым и очень редким, зеленые человечки смотрели с нетерпением и вожделением. Тогда сказали люди с кожей цвета слоновой кости, зеленокожим людям, с более простыми умами, «Если вы будете работать на нас и строить нам дома из золота, сделанные так, как мы вам покажем, мы отдадим вам частички наших сокровищ». И вот зеленые человечки работали на этих новых хозяев, и им платили крупицами сокровищ, Но, будучи глупыми людьми, они могли строить эти дома только тогда, когда хозяева наблюдали и направляли их труд. И когда зеленые человечки увидели, насколько удобными были дома из золота, они попросили мастеров направлять их, пока они строили дома для себя. Это мастера согласились сделать, если они вернут им то сокровище, которое они им дали. Так они и сделали. Затем... Когда зеленые человечки сделали больше работы для мастеров, мастера заплатили им листочками ничего не стоящего золота, которые были обещаниями дать им сокровище позже. «Тем временем, — сказали мастера, — мы храним сокровищницу в тайне и в безопасности. Но эти золотые листья будут означать, что вы имеете в ней долю. Теперь в ущелье больше сокровищ. Мы покажем вам, как найти и выкопать его» и позволим вам оставить себе половину. Итак, зеленые человечки нашли маленькое сокровище и сохранили половину из него, пока не увидели, насколько полезными были инструменты и посуда мастеров, и насколько красивой была их одежда. Затем мастера продали им эти вещи за сокровище, которое все еще было у зеленых человечков, Но они заплатили зеленым человечкам за работу, которую они сделали только в обещаниях золотого листа заплатить сокровищам. Итак, зеленые человечки продолжали все больше и больше работать на хозяев, в надежде когда-нибудь вернуть часть сокровищ, и они воровали и дрались между собой за то маленькое сокровище, которое у них оставалось. Но они никогда не осмеливались сражаться с хозяевами, потому что те были слишком хитры и могущественны. Затем из великого ущелья спустился Магда Великий со своей прекрасной дочерью Аландой, которая тогда была всего лишь младенцем. И все же Магда был хитрее любого из мастеров, и у него было с собой больше сокровищ, чем у любого из них. Все другие мастера искали его благосклонности, и он торговал между ними, пока не получил большую часть их сокровищ. И вот он пришел, чтобы править ими, а также зелеными человечками. И теперь, когда Аланда, прекрасная дочь Мадги, выросла, многие молодые мастера желали ее в супруге. Но ее жестокий и алчный отец постановил, что ее заполучит тот, кто первый принесет ему в полную меру сокровищ. Такова была история, которую мы собрали из наших фрагментарных записей. Я попытался записать ее как можно ближе к простой речи пересказчика. Возвращаясь к записи маленькой сцены у реки между Аландой и ее отцом, Мадгой, и молодого человека, чье имя мы теперь знаем Грудга, мы смогли интерпретировать, что Грудга был одним из поклонников Аланды и, по-видимому, тем, кому она больше всего благоволила. Она нашла частичку таинственного сокровища и ее отец отобрал его у нее. Тут мисс Тимпсон ворвалась со своего экрана в другой квартире. «Никто из вас еще не перевел песню», — торжествующе сказала она. «Я только что разобралась с этим. Хотели ли бы вы это услышать?» «Во что бы то ни стало!» — нетерпеливо воскликнул Присли. Эти слова она пропела в удивительном близком воспроизведении оригинальной мелодии и голосом, который для меня, признаюсь, был более очаровательным, чем у певицы Тантала. Я — сокровище долины, где мой гордый отец правит во славе. Есть много тех, кто ищет меня, есть один, кто найдет меня. Тот, кто достоин обнять меня, должен принести свое маленькое сокровище и заплатить его полностью и безвозмездно в доказательство того, что его сердце едино, ибо я — сокровище долины, где мой гордый отец правит во славе».